пьер траверсаро и монарди где увы романцы, мерзость вырождение гвидо перечисляет романцев прежнего времени которых он считает образцами доблести. болонью фабро не спасет в беде и не сыскать фаэнция барнардина Могучий ствол на скромной борозде. Тосканец, слезы льет моя кручина, Когда я гвидо пратов вспомяну, И доблестного дадзо у Галина. Теньозо, шумный братье старшину, И Траверсари, живших в блеске славы, И Анастаджи, громких в старину, Дам. Рыцарей и войны, и забавы Во имя благородства и любви Там, где теперь такие злые нравы. О, Бреттеноро, больше не живи! Ушел твой славный род, и с ним вопали Все, у кого пылала честь в крови. Бреттеноро, Бертиноро. Городок между Форли и Чезеной. Его покинул славный род Монарди, владевший им. Нет, к счастью, сыновей в ковали, А Коньё стыд и Кару стыд, Плодящим графов хуже, чем в начале. Баньяковаль — замок графов Мальвичини, мужское потомство которых пресеклось. В замках Коньо и кастро Кару жили свои владетельные графы. Когда их демон будет в прах зарыт, не станет сыновей и упогане, но это славы их не обелит. Демон Магинардо Пагани, прозванный демоном. — О, Угалин де Фантолин, заранее твой дом себя от поношения спас. Никто не омрачит его преданий. Угалин де Фантолин, род которого присекся. Но ты иди, тосканец. — Мне сейчас... Милей беседы дать слезам злиться, Так душу мне измучил мой рассказ. Мы знали, шаг наш должен доноситься до этих душ, и раз молчат они, мы на дорогу можем положиться. И вдруг на нас, когда мы шли одни, нагрянул голос, мчавшийся вдоль круче, Быстрей Перуна в грозовые дни. Меня убьет, кто встретит, и летучий затих вдали, как затихает гром, прорвавшийся сквозь оболочку тучи. Меня убьет, кто встретит, слова Каина Богу, проклявшему его за то, что из зависти он убил Авеля, Библия. Едва наш слух успел забыть о нем, раздался новый, словно повторенный, удар грозы, бушующий кругом. Я тень, а главры в камень превращенный. И я, правей, а не вперед ступив, к наставнику прижался устрашенный. А Главра завидовала своей сестре Герсе, которую любил бог Гермес, и тот превратил ее в камень. Уже был воздух снова молчалив. — Вот жесткая узда, — сказал Вергилий, — чтобы греховный сдерживать порыв. — Но вас влечет наживка без усилий, на удочку вас ловит супостат, — И проку нет в поводьях и в обили. Смысл нет пользы ни в поводьях, в сдерживающих примерах наказанного греха, ни в обили.